И вот однажды смотрю, Подходит к нашему островку льдина, А на льдине пингвины. Выстроились в одну шеренгу, Как на смотру, кланяются. Я тоже поклонился, а сам думаю, Как бы с вами, господа пингвины, Познакомиться поближе. Берег тут крутой, не спустишься, А пингвины, как их ни мани, Сами не прилетят. крылья у них бутафорские, Так больше для формы. А с другой стороны и упустить жалко. Птички жирные, упитанные, Так и просятся на жаркое. Встали мы на краю утеса И смотрим на них с вожделением. Льдина эта уткнулась в наш остров Прямо под мачтой. Пингвины загалдели, Топают ногами, машут крыльями, Тоже смотрят на нас. И вот, знаете, я поразмыслил немножко сделал необходимые расчеты в уме и решил соорудить этакую машину пингвина подъемник что ли ну взяли пустую бочку прибили к ней запасный штурвал продолбили дырку в дне насадили на мачту а сверху перекинули шторм трапы связанные бесконечной лентой. Опробовал я это сооружение на холостом ходу. Вижу, должно работать. Вот только приманки нет. Кто их знает, чем эти птички интересуются? Спустил ботинок. Ноль внимания. Спустил зеркало. Результат тот же. Шарф, мясорубку пробовали. Ничего не помогает. И тут меня осенило. Я вспомнил. Висит у нас в каюте картинка. разварной судак под польским соусом. Это мне один художник подарил. очень натуральные изображения. И вот, знаете, спустил я эту картинку на шнурке. Пингвины заинтересовались, двинулись к краю льдины. Передний сунул голову в трап, тянется дальше к судаку. Только просунул плавники, я крутанул бочку, Один есть. И так славно дело пошло. Я сижу на мачте, верхом, Кручу бочку одной рукой, другой снимаю с конвейера готовую продукцию, Передаю Фуксу, тот Лому, А Лом считает, записывает и выпускает на берег. Часа за три весь остров заселили.